В первый момент Болан подумал, что на базе появился новый дракон. Но это было всего лишь объемное изображение. Незнакомый дракон был полон энергии и движения. Он пытался в чем-то убедить командора. Сестренки ворвались, как всегда, без стука, оживленные, с мокрыми, разгоряченными лицами и капельками влаги на волосах. Как на улице здорово, Снег идет. Мягенький, пушистенький, сообщила одна. И вся эта мокрая пакость прямо в морду, уточнила вторая. Бол он хотел погасить экран, но было поздно. Мири, ты смотри. Он опять подсматривает. Ой, Монтанчик. Правда, Монтанчик. Был миленький. О чем они говорят? О высоком. Шш. Шеф. «Никто лучше тебя не справится с этой ролью», — внушал командору незнакомый дракон. «Всего один раз ведь. Это же стыд и срам. Мы должны доказать двуногим, что у нас есть свое искусство. А разве Пушкин дракон?» «Двуногие-то это кто? — решил уточнить Болон. «Мы люди! Тс — люди!» — зашикали на него сестренки. «Да какая разница?» «Важно, кто играет», — напирал дракон. «Леди Анна уже согласна». «Представьте программку. Донна Анна, Леди Анна. Командор, командор». «Выходит, я с датуей играю». «Ну, спасибо». «Шеф, это же, чтоб надолго от дел не отвлекаться. Всего две сцены. Почти без слов. Две-три репетиции и порядок. Зато какой состав». Лаура, волна Дон Карлос, Тимур Лаперелла, ламур Монах, Дариан, Весь отряд в труппе А кто же играет Дона Гуана? Незнакомый дракон скромно потупился Понятно, протянул дракон Прожженного бабника и дуэлянта Дона Гуана Играет юный, ни разу не женатый Монтан Дорогой мой Роль донны Анны нужно было отдать танаре. У Анны слишком большой опыт по этой части. Она не годится на роль наивной вдовушки. А Дон Гуан Платан. Платан говорит, что ему только Мавра играть. Еще согласен на изопа. Ишь ты, какой привередливый, огорчился командор. Шеф, так договорились? Первая репетиция послезавтра. Все так обрадуются. «Шеф, последняя мизансцена такая. У Пушкина они проваливаются под землю, но мы изменим. Драконы вознесутся вверх. О, тяжело пожатье каменной десницы. И словно на биографах поднимаемся вверх. Крылья чуть приподняты, но мышцы не напрягаются. А мы поднимемся. Все обалдеют». На самом деле, под сценой будет стоять антигравитационная установка. Ударный финал. Вознесемся. На небо. Это ты придумал? Да. Тебя на километр к Пушкину подпускать нельзя. Грешники на небо. Они в ад проваливаются, понял? Нет. Хорошо, что я вовремя узнал. Вы бы таких дров наломали. Дона Гуана на небо. Это же надо придумать Монтан Или ты завтра весь день изучаешь христианство Систему Станиславского и историю театра Или забудь о постановке И остальным передай Послезавтра приду проверю Дона Гуана на небо Боже мой Вас на неделю нельзя одних оставить Это же смеху на весь космос «Пришлите мне эскизы всех декораций, и, милом, я себя обмазывать не дам. Командор будет гранитным!» «Понял, шеф!» — радостно воскликнул Монтан и исчез с экрана. «Вознесемся!» — бормотал командор, все еще не успокоившись. «Хотя, если сделать грозовое небо, молнии сверкают, и нас затягивает в воронку смерча. Переключив экран в режим зеркала, Командор встал в позу и произнес басом «Я на зов явился!» Фальцетом под нос «О, Боже! Дона Анна!» И снова басом «Брось ее! Все кончено!» «Дрожишь ты, Дон Гуан! Дай руку!» Некоторое время задумчиво бродил по комнате оглядываясь через плечо на зеркало. Вот паршивцы, пробормотал он со вздохом. И все же роль со словами. Не третий стражник. На роль монаха нужно было пригласить мрака, заявила одна из сестренок. А Монтан, типичный Лепарелло, Монтан Дон Карлос, возразила другая, лезет во все дырки и получает по мозгам а Мрак – каменный гость. «Кто такой Дон Гуан?» – спросил Болан. «Бабник, вроде тебя!» – отмахнулись от него. Болану стало жалко Дона Гуана и его женщин. Убить кого-то там на дуэли, а потом тайком вернуться из ссылки, чтобы принять на себя ответственность за его женщину. На это добровольно мог пойти только человек Долга. Очень мужественный человек». Это была высокая, звенящая трагедия